Лисина Александра. Серия игрок. Шестой знак. Книга вторая. Аннотация. После сложной и интересной игры всегда есть место для дополнительной партии, особенно если не всех игроков устроил финал. Заключительная книга о приключениях Гайды. Пролог. Если не знаешь, куда идти, остановись ненадолго, закрой глаза и прислушайся к своему сердцу. Оно всегда знает правильный путь. Совет путника. И снова это был сон, тревожный, мрачный, но при этом поразительно похожий на реальность. Темнота, тишина, безмолвное величие пустоты, мгновенно гасящее любой звук и делающее невозможным любой разговор. Я стою, как и прежде, возле убегающей бесконечности прозрачной преграды и с тоской смотрю на сбешенного брата, который, судя по новым ранам на руках и груди, с нашей прошлой встречи так никуда и не уходил. «Остановись!» — беззвучно шепчу ему, надеясь, что хотя бы сейчас он услышит. «Не надо! Она тебя убивает! Пожалуйста, остановись, брат! Я не хочу тебя потерять!» Увидев меня, он застывает, так и не ударив неподатливую стенку, а в его глазах появляется безумное облегчение. «Слышишь?» — шепчу в безумной надежде, старательно шевеля губами. «Ты меня слышишь?» Дем, поколебавшись, неуверенно наклоняет рогатую голову. Гайде едва заметно шевелятся его губы, обнажая кончики острых клыков. Я с облегчением улыбаюсь и, медленно-медленно поняв, подняв немыслом и тяжелую руку, тоже киваю. «Живая!» — сглатывает он, дорезив в глазах, всматриваясь в мое лицо. — Ты и правда живая, или нам пора искать тебя в тени? — Порядок, — делаю ему знакомый еще со старых времен знак. Пальцы, правда, как не мои, они мели, продрогли до костей, едва гнутся. Подушечек вообще не чувствую, да и тело будто чужое. Но он понимает, улыбается и, опустив напряженные плечи, шумно выдыхает. Да так мощно, что густое облачко пара, сорвавшись с его губ, даже умудряется отлететь на два шага и только там застыть беловатым сгустком, который также неимоверно медленно начинает рассасываться в окружающей пустоте. «Где ты?» — спрашивает Дем, нетерпеливо дернув крыльями. Развожу в ответ руками, не зная, как объяснить. Потом все-таки додумываюсь изобразить дырку в полу, свое стремительное падение — Он хмурится, едва ли понимая половину того, что я хочу сказать. Но терпеливо ждет, когда я закончу. А у меня нет ни времени, ни подходящих слов, чтобы объяснить свое местоположение. Одно только могу ему шепнуть. «Вуалар! Пустыня!» Но больше не успеваю. Губы сводят от холода, а щеки все быстрее покрываются густым слоем иньем. когда до тебя добраться?» Снова спрашивает он когда у меня заканчиваются силы, а пальцы перестают двигаться. Выразительно смотрю на разделяющую нас преграду. Но как только он пытается рвануться навстречу, нахожу в себе силы, чтобы со скрипом согнуть заледеневшие пальцы и сделать останавливающий жест. «Здесь смерть!» — снова показываю ему на стену. «Тебе не пройти!» «Обходной путь!» — еще больше хмурится он. «Тень!» С трудом шевелю непоснушными губами и шепчу единственное, что приходит в голову. «Лин!» Встрепенувшись, он переспрашивает, стряхивается, даря мне надежду на скорое возвращение, а потом удрюченно качает головой. И я разочарованно вздыхаю. «Значит, мой кровный брат еще не вернулся. Жаль!» «Как вы?» Торопливо делаю новый знак, пока окончательно не превратилась в ледышку. «Энар!» Сходит с ума. Криво усмехнулся брат и подносит к виску указательной палец, изображая пистолет. Нахватался у меня из памяти негодяй, но все равно непонятно, кто же там из них уже готов застрелиться. Ищет, ждет, надеется. Скажи, скажу, Гайде, тут же серьезнеет он, ты только дождись, мы тебя непременно вытащим. Я слабо улыбаюсь, а потом у меня резко темнеет в глазах. Тень, наконец, добралась до своей жертвы и снова выпила мои силы до дна, играючи, вышвырнув из своих владений и обдав напоследок мое сердце смертельным холодом, неохотно отпустила во своя в которой уже раз. Вот и говори после этого, что у нее нет никаких чувств. «Дем!» — вскрикнула я, открывая глаза в собственной постели, и уже не понимаю, где сон, а где явь. Тело все еще чужое, будто скованное арктическими льдами». В глазах туман, за щеки все еще кусает знакомый морозец. Ноги ватные, руки едва шевелятся. Каждый вздох как испытание, а каждое движение как пытка. С трудом придя в себя, я попыталась сесть, поражаясь собственной немощи, но потом ощутила, как что-то мешается в глазу. Осторожно с ресни... сняла с ресницы крохотную льдинку, которая тут же растаяла в ладони. Несколько мгновений неверяще смотрела на прозрачную лужицу, которая до сих пор неприятно холодила кожу, а потом неверяще прошептала. Значит, все-таки не сон. После чего глубоко вздохнула и мгновенно позабыв обо всем остальном, крепко, до боли зажмурилась Отступление 1 Ну и что на этот раз? Недовольно форчит Айт, снова ощутив настойчивый зуд левом ухе. Кому я опять понадобился? Верено же было не беспокоить. «Опять зовут?» — интересуется Алар, даже не думая скрывать насмешки. «Да!» — рычит зверь, поднимаясь на мощных лапах и сердито отряхиваясь. «Обычно мои демоны смирные, между собой грызутся, но меня не вмешивают, боятся не люди А тут, наверное, от твоих пернатых заразы нахватались, пока в прошлый раз выясняли, кто прав, кто виноват. Вот и дергают по пустякам. Впрочем, пойду проверю, что ли. Вдруг что серьезное случилось?» — И я, пожалуй, пойду, — задумчиво отзывается светлый, уловив идущий из пустоты легкий перезвон, похожий на звучание хрустального колокольчика. — Два зова в одно и то же время, не к добру, не находишь? Айт недоб оскаливается Сейчас все выясним. И если окажется, что рановесие опять сместилось... — Эй, где там наша упрямая а и правда, где? — неожиданно хмурится Аллар после чего прислушивается к чему-то, хмурится еще больше, и, поднявшись с облюбованной кочки, резко отворачивается от уже созревшего нового мира. Таким же резким движением разрывает ткань мироздания, быстро шагает в образовавшуюся щель и уже оттуда сухо бросает непонимающе потрясшему головой Айду. «Проверь-ка свое подземелье, брат. Кажется, у тебя там назревают волнение Тот замирает на миг, тоже к чему-то прислушиваясь, После чего тихо шипит сквозь намертво стиснутые зубы, вспыхивает адским пламенем и тут же исчезает, оставив после себя только оплавленный по краям камень, густой черный дым, медленно рассеивающийся в пустоте, до ощущения смертельной угрозы от одного запаха, который недавно родившаяся звезда пугливо мигает, затем снова вспыхивает и вновление ока сжигает оставленный без присмотра мир». Глава первая. Этим утром платье снова налезло на меня с трудом. Не знаю, с чем было дело, но подарок Водянова вдруг стал так сжать в груди, словно платье внезапно село, как некачественный трикотаж после стирки. Разумеется, после предупреждения мастера Греола я и без того ждала, что платье окажется с подвохом. К примеру, внезапно растянется и начнет спадать в самый неподходящий момент. Или же будет липнуть, как смазанное клеем пытаясь оставить на моей коже русалочью чешую. Но все же я никак не думала, что она начнет постепенно превращаться в тугой корсет. Надо будет потом потрясти старого царь цара за жиденькую бороденку и выяснить, какого демона он устраивает такие подлянки. Не в русалку же решил меня обратить в самом-то деле. Впрочем, по здравому размышлению, я решила не переодеваться. Проснулась-то я поздно, так что время уже поджимало. Надо было идти навстречу с повелителем, а перед этим успеть переделать кучу самых разных дел, большинство из которых не терпело отлагательств. И дернул же меня Айд проспать так долго. Бурчану неправильные местные рассветы я поспешила собраться и, наградив валионцев очередным набором заданий на день, торопливо выбралась из гостевого крыла. Господина Гера на этот раз с собой не взяла. В его присутствии не было необходимости». А вот Нига, конечно же, прихватила. До знакомой веседки мы добрались в мгновение ока. Слуга только буркнул себе под нос какую-то билиберду, легонько щелкнул пальцами, и все. А там нас уже ждали. Владыка Эллоиде Шаэре, как чувствовал, явился навстречу чуть раньше оговоренного срока, поэтому я не успела ни оглядеться, ни коснуться земли, ни даже ощутить ее настроение. Эх, надо было попросить Вегу будильником поработать. Ник при виде повелителя тут же согнулся в три погибели и поспешил исчезнуть. А я, понимающий, улыбнувшись, медленно спустилась со ступенек и вежливо наклонила голову. — Сударь! — Доброе утро, леди! — ровно поприветствовал меня владыка. — Видимо, вы еще не привыкли к нашему ритму жизни, простаете такую рань. — Конечно! Когда бы мне привыкнуть?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 Однако, если в прошлый раз я следовала зову земли и шла куда-то на северо-восток, то теперь мы направились в противоположную сторону, мимо все таких же пышных кустов, цветущих с купыми сиреневыми цве цветками колючек, гигантских папоротников, высоких деревьях, стремящихся закрыть своими кронами небо. Причем шли достаточно быстро. Вернее сказать, это владыка пёр в известном лишь ему направлении с настойчивостью дикого лося, Уверенно, целеустремленно, не обращая внимания на поспешно отдергивающиеся с его пути стебли и древесные корни, и только что не проламывая с собой густую растительность, разумеется, не оглядываясь, чтобы уточнить, успевает ли за ним гостья, и больше ни словечком со мной не обмолвившись, пока не отыскал какой-то закуток, полностью очищенный от деревьев, и не указал небрежно на два кресла, поставленных каким-то ретивым слугой прямо посередине импровизированной поляны.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 Я, честно говоря, планировала совсем иное развитие событий. «Думаю, здесь нам будет удобнее разговаривать», — безапелляционно заявил поведитель в ответ на мой вопросительный взгляд. Я кинула взглядом неуютную до крайности поляну и вздохнула, после чего осторожно присела на краешек предложенного кресла, гадая про себя, с чего бы лучше начать. То, что разговор будет трудным, было ясно сразу —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 довольно мирно поинтересовалась. «Скажите, сударь, что вам известно о знаках?» Он ненадолго задумался. «Знак дарует человеку полную власть над землями, которые он оберегает». «Не всегда человеку и не всегда дарует, но в целом верно. Это все?» «А вам нужно что-то еще?» — удивился повелитель. «По-моему, это вполне достаточно, чтобы ухватить самую суть».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 Но еще ни, слов, ни словом не обмолвились о том, какие неприятности он способен принести. Об этом есть что-нибудь в ваших архивах?» Владыка намурчил лоб. «Знак требует от своего носителя хранить полученную во владение земли в безопасности, оберегать ее границы, очищать от паразитов, следить за порядком, не допускать катаклизмов и войн». Я кивнула. «И еще. Это все». Хмуро посмотрел на меня мужчина и с подозрением прищурился. «Вам опять мало?» «Это почти ничто», — также хмуро ответила я и тяжело вздохнула. «Сколько сейчас знаков на Эллоиде Шаэре?» «Один, конечно. А на Вуаларе?» Я воззрелась на собеседника с удивлением. «Что за глупый вопрос? Он же видел мою руку. А там черным по белому...» так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 чтобы их вершины были обращены в противоположные стороны. Причем один из них оказался белым, а второй, как следовало догадаться, черный. «Не поняла», — озадаченно пробормотала я на всеобщем. «Это что, мальчиком звездочки, а девочкам цветочки? Или кто-то напутал с изображением?» «У моего отца был именно такой знак», — хмуро заявил повелитель, безошибочно почувствовав мое недоверие.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 Добараи и Эйнараи. На Вуаларе никто не даду, не допустил бы к знакам мага. После случившихся некогда катаклизмов, боги отказались от этого пути. И мир не зря так долго игнорировал просьбы иаров, которые все как один являлись магами разума. Хотя, если предположить, что на Эллоиде Шаэре просто не осталось других кандидатов, и представить, что этой земле, как в свое время Тимире,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 Ровно отозвался владыка. Свободный проход разрешен лишь нескольким куаране, умеющим обращаться с растениями. Их очень немного, потому что знак мало кого к себе подпускает, а остальные обходят мой сад далеко стороной, если, конечно, не хотят умереть весьма неприятной смертью. Тогда зачем здесь нужны беседки с порталами? Чуть не растерялась я. И почему вы не закройте их, если сад так опасен для окружающих?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 Повелитель хмыкнул. Нет. Земля все же понимает, что без меня ей не выжить, поэтому не пытается меня убить. Так, погрозит иногда, поворочится и может прогонит, если посчитает, что я чрезмерно настойчив. Тем не менее, ощущение этот я доставлять крайне неприятное. И чтобы лишний раз их не испытывать, я был вынужден поставить защиту. А на ваших слух это явление не распространяется, правильно я поняла?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 Перед тем, как приступить к своим обязанностям, приходит на эту поляну и пробует приблизиться к ограде. Если кому-то это удается, и шипы его не ранят, то он надевает зеленую ливрею и получает доступ в сад. Если же нет, то я лишаю такого услугу дара и отправляю на другую работу, только и всего. Я нахмурилась еще больше. А насколько далеко слуги могут заходить в ваш сад? Как пожелает знак.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 Хотите сказать, что их жизни тоже целиком и полностью принадлежат вам? Разумеется. Иначе мне было бы трудно их контролировать. Я ненадолго замолчала. Вот так дела. Получается, что каждый живущий во дворце Куарани полностью зависим от своего господина? И этот господин решает не только то, какой кому какой открыть дар, но и определяет срок чужой жизни. <'era> Сколько тут народу служит?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 Пытаясь добиться от земли благосклонности, причем довольно долго, точнее не одно тысячелетие, этот фокус как-то удавалось проворачивать. Владыки жили сами и позволяли жить знаку. Страну охранял подпитываемым совместными усилиями знака и хозяина купол. Все были счастливы довольны. А потом что-то произошло. Что-то резко изменило отношение земли к очередному владыке,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 Владыка в ответ, если я правильно понимаю, попытался сперва аккуратно на нее надавить, надеясь на свои способности. Поскольку личностью он был гордой, себелюбивый и весьма упрямый, наверняка после отказа в нем проснулось естественное стремление доказать свою правоту. Полагаю, он просто не смог бы смириться с поражением. Не в его это характере. Так что вполне вероятно после первой неудачи перешел к более решительным действиям. Все эти оговорки насчет того, что Земля погрозит и прогонит, да насчет его настойчивости, явно неспроста. Об этом же красноречиво говорит запущенный вид сада, недоверие и настороженность знака, которые я успела уловить в прошлое посещение этого места, а также обилие защитных механизмов, шипов, иголок, яда и прочих прелестей недовольной и крайне раздраженной Земли. В результате этого противостояния, как я понимаю,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 Причем, судя по тому, что к моему приходу дело так и не сдвинулось с мертвой точки, конфликт откровенно затянулся. Обе стороны стояли на своем, и я на не собирались сдаваться. Земля упорно возражала против нового хозяина, одновременно с этим по-прежнему отдавая ему последние крохи своих сил. А вероятный хозяин хотел большего, и столь же упорно стремился забрать предназначенный, как ему казалось, исключительно для него знак. Но поскольку ни один маг не способен тягаться с такими силами, то даже 200 лет ожидания ничего не дали. Если бы дело происходило на Вуаларе, он мог бы тысячу лет ждать с тем же результатом. Однако в связи с тем, что данная часть пространства оказалась отрезана от остального мира и полностью зависела от жизнеспособности знака, которая неуклонно уменьшалась из-за работающего купола, то это и привело к тому, к чему привело в этой не находите если земля отстаивает своё право на свободу то в скором времени неминуемо умрёт потому что поддержки от истинного ишта не получит его попросту не будет если же она согласится то всё равно умрёт потому что примет неугодного ей хозяина лишь на пороге гибели когда даже сильнейший не сумеет удержать купол в одиночку раньше она просто не сдастся а владыка никогда не уступит трон кому-то другому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 «У вас красивый сад!» Безмятежно обронила я, словно не замечая протянувшихся от поведителя волн неподдельной ярости. Спокойный, тихий, слегка диковатый. Но в этом тоже есть какая-то особая прелесть. Однако, что самое любопытное, в его обманчивом спокойствии кроется мощь зарождающегося вулкана. Только трунь верхушку, как мг... мгновенно взорвется вся гора. Кстати, вы в курсе, что вся эта красота —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 «Даже не пытайся!» Еще строже предупредила я, и второй рукой отодвинула этого провокатора подальше. «Больше этот номер не пройдет, так что исчезни, пока я добрая, и заодно приведи тут все в нормальный вид!» Шиповник, а вместе с ним и вся поляна, огорченно вздохнул, но послушно отступился. Цветок на его ветке моментально развеялся в воздухе, будто никогда и не существовал. Сама ветка неохотно втянулась обратно, Затем у меня под ногами произошло какое-то непонятное движение. А всего через миг трава внезапно преобразилась. Резко пошла в рост, превратившись из колючего ежика в прекрасный зеленый ковер. Тут и там на ней проклюнулись первые бутоны полевых цветов. Шиповник тоже ожил, попрятав куда-то свои шипы. Расшевелился, расцвел многочисленными алыми цветками. Следом за ним зашелестело и понравившееся мне дерево,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 на этот раз удовлетворенно, и затихла, А я глубоко вздохнула, впервые чувствуя живые ароматы настоящих цветов, и негромко рассмеялась. Вот теперь я чувствовала себя прекрасно. Меня узнали, наконец приняли, одарили своим благословением. Меня внимательно слушали с нетерпением ждали, с готовностью откликались на каждый жест, каждое слово и даже мысль, почти как раньше.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 тогда как владыка слепым отнюдь не был. Правда, к его чести надо признать, на этот раз в его руки не появилось никакого заклинания, и угроза от него тоже больше не ощущалось. Повелитель словно бы умер ненадолго, не весь каким образом оказавшись в благоухающем раю. А когда снова ожил, то смог лишь пошатнуться, и, оперевшись на край стола, тяжело опуститься обратно в кресло,